Эпилог Рассвет окрасил небо над Растом, одной из многочисленных курортных планет, в нежно-лиловые тона. В открытое окно виллы, снятой четой садтор на время отпуска, вместе с легким, поутреннему прохладным ветерком, просачивался и свежий запах цветов в изобилии высаженных под окнами. А еще был звук прибоя, ласкавший слух того, кто в эту минуту вздумал бы насладиться наступающим новым днем, сидя на террасе в удобном кресле. На террасе вправду сидели двое мужчин, но прибой волновал их мало. Они так редко виделись, что им было о чем поговорить. Компанию мужчинам составлял коньяк, так что к медитации под звук прибоя они были склонны в последнюю очередь. «За тебя, младший командор!» с улыбкой произнес кореглазый блондин, подняв свой стакан. За меня не стал спорить майор Саттор и отсалютовал собеседнику стаканом. Младший командор. Он получил это звание, вернувшись с Демоса спустя два месяца после поимки лангтунианца. Первый месяц шла отправка. Сначала увезли Каллида Инсисосиса, его агента и наемников, захваченных при нападении на объект. а потом к гарнизону потянулись шакалы, которые остались под землей во время побега своего нанимателя. Их, как и обещали, доставляли до одной из высокоразвитых планет и отпускали. Последними улетела команда скатера, на котором бежал лангтунянец. Бергер сдержал данное слово, но промариновал их подольше, хотя бы так, наказав за оказание сопротивления. С крейсеров никого захватить не удалось. Единственный из трех кораблей, который вступил в полноценный бой с землянами, был уничтожен линкором «Король Луи». Оставшиеся два, служившие всего лишь прикрытием, покинули сражение, сбежав от атаки малых кораблей. Истребители были уничтожены, и брать в плен оказалось некого. А вот Шустрому в тот раз повезло. Не было ни одного убитого пилота. Обожженные были, а убитых нет. Так что, вернувшись на корвет после допроса Инситосиса, Сатур вздохнул с облегчением. Вслед за последними наемниками покинули гарнизон одичалые, их увезли на землю. Для них подготовили адаптационный центр, где обитателям Демоса предстояло научиться всему, что знали жители высокоразвитого сообщества. Дарими захлебывался восторгом, поднимаясь на борт лайнера, присланного за новыми подданными его императорского величества. Были возбуждены и остальные его сверстники, для которых начиналась новая жизнь в новом мире, о котором они все мечтали. Те, кто постарше, казались настороженными, хоть и привыкли верить в людей со звезд, хоть и ждали, когда они прилетят за своими потомками, но покидать планету, ставшую родным домом нескольким поколениям, было страшно. Малыши жались к родителям, но их глазенки были наполнены любопытством, и головы вертелись из стороны в сторону, пытаясь ухватить всё и сразу. Придёт время, когда для них станут привычны космические корабли, контакторы и коммуникаторы, когда они научатся водить транспортники, а пока люди только начинали своё знакомство с миром будущего. А спустя два месяца пришёл приказ о возвращении на Землю. Экипаж ликовал, а майор вдруг понял, что готов задержаться на Демосе подольше. Их отношения с Настей за это время окрепли, Рик снова стал частым гостем в Улье, даже сумел найти общий язык с будущим тестем. Прыгунов ворчал, иногда вредничал, но на контакт шел и не пытался загрузить дочь лишней работой, чтобы не оставлять ей времени на общение с майором. Рик побывал и в кабинете предка Каллида, посмотрел на пустой сейф и окончательно выкинул эту историю из головы, занявшись более насущным. Да и о чём было думать, если слова лангтунианца подтвердились? Бергер приказал разобрать утилизатор с катера наёмников в тот же день и даже нашёл частично сохранившиеся носители, но восстановить информацию было уже невозможно. Впрочем, это не стало причиной для того, чтобы СБГ прекратила проверку. Но об этом они со Стэном уже не разговаривали. Саттору эти секреты были не нужны, а для бесед имелись и другие темы. Своего общения со службистом Рик не прекратил. Не перестали они общаться и после. Пусть не часто, но майор К.Ф. и уже майор СБГ связывались, чтобы узнать новости друг о друге. Иногда встречались, когда оба были на земле. Стэн Рику нравился, а о том, что службист ходатайствовал за него, Саттур узнал уже в штабе, куда прибыл с докладом после возвращения. Об этом ему рассказал полковник Сванидзе. заместитель начальника базы КФ на западе Евразийского континента, к которой был приписан корвет Шустрый. «Кем тебе приходится капитан СБГ Бергер?» — с явным любопытством спросил Сванидзе, когда официальная часть встречи перетекла в неформальный разговор. Саттор удивленно приподнял брови. Ему вопрос был не совсем понятен, но ответил. «Толковый мужик. Хорошо раскрутил операцию Лангтунианца». «Он в своем докладе пишет, что ты являешься главным инициатором расследования, и его основной движущей силой отзывается о тебе как об умном, предусмотрительном и честном офицере, который не боится брать на себя ответственность. Отметил твою решительность и нестандартность действий в бою, как и то, что ты организовал слаженную работу нескольких кораблей при отражении нападения на Демос, также он ходатайствовал о присвоении тебе звания «младший командор». Рик чуть расширил глаза». Подобного он не ожидал. «Вот мне и стало любопытно, что вас связывает?» «Только служба», — ответил майор. «Не знаю, можно ли нас назвать друзьями, но я с искренним уважением отношусь к капитану Бергеру. Наверное, он относится ко мне так же». «Его докладная сильно противоречит докладной полковника Чоу. Полковник отмечает твое активное участие, но больше делает упор на собственные заслуги». Рик помимо воли хмыкнул. И Сванид, занаблюдавший за ним, кивнул. Капитан Бергер в своем докладе напротив пишет о расслабленности коменданта и слепоте. Он не пишет о полковнике совсем уж в негативном ключе, но назвал его пассивным, неспособным принимать самостоятельные решения и брать за них ответственность. В то же время в штабе известно о взаимной неприязни Чоу и Бергера и о том треугольнике, который существовал между ними и бывшей женой капитана Бергера. «Что ты скажешь об этом?» Майор кашлянул в кулак. Лезть в чужие взаимоотношения и комментировать их не хотелось. Однако полковник ждал, и Рик все-таки решил ответить. Он сел поудобнее и подцепил чашечку с кофе, поставленную перед ним адъютантом Сванидзе. Сделав глоток, Рик ответил. «Полковник Чоу уже нашел свое счастье. Лейтенант медслужбы с моего корвета. Аврора Мавсисян сумела заставить Чоу забыть об остальных женщинах. Насколько я знаю, у них на данный момент нет проблем в личной жизни. Капитан же Бергер больше выиграл от связи коменданта и своей жены. Демос показал, кто чего стоит. Теперь после развода и отправки Агаты на землю он может вздохнуть свободно и снова заняться личной жизнью. Так что все противоречия между ним и комендантом исчезли. Они вполне нормально общались и во время операции по обнаружению шпиона, и после. «Ну, а что ты сам скажешь о Чоу?» — прищурился Сванидзе. «Я скажу, что командир исполковника Чоу не лучший. Контроль над личным составом слабый. Не глуп, о потерях переживает, но превентивных мер может не предпринять. В то же время способен принимать здравые решения, однако чересчур осторожен в них». Личное может ставить выше долга, но в чрезвычайной ситуации находит в себе силы отказаться от предубеждений. Его заслуга в выявлении шпиона тоже есть, но результат мог бы быть и выше, если бы полковник Чоу был майором Саттором, весело закончил Сванидзе за и махнул рукой. Я в хорошем смысле, потому что так оно и есть. Чоу — протеже генерала Дюпре, под чьим началом он начинал службу. Генерал и полковник — родственники по матери Бернарда. Дюпре выбивал для племянника звание, потом и это назначение комендантом на Демос, чтобы после подтянуть его в штаб КФ. Но никто особо-то и не возражал. Кто ж знал, что на этой забытой вселенной планете разыграются такие страсти? «Знал бы, где упадёшь», — полковник развёл руками. «Теперь комиссия будет разбираться во всей этой истории. Если будет установлено, что полковник бездействовал там, где требовались решительные действия», и это повлекло последующие потери, то в звании он будет понижен. В любом случае, слушать дальше он будет на Земле, в планетарной службе. «Пусть переведут его жену», — попросил Рик. Она положительно влияет на мужа. «За своих переживаешь», — усмехнулся Сванидзе. «Хорошо, я замолвлю словечко. Ну а в остальном...» Взгляд полковника вдруг стал лукавым. Ходатайство Бергера приняли и решили удовлетворить. Приказ уже готов и подписан его величеством. Император просил передать тебе его личные поздравления и пожелания успехов. Садторы всегда были и остаются верными сынами своей планеты. Так сказал его величество. Примите и мои поздравления, младший командир Садтор, улыбнулся замначальника базы и поднялся на ноги. Рик последовал его примеру. Служу моей империи, отчеканил он и приложил ладонь к сердцу. Слава императору! «Слава!» — ответил полковник. После этого Сванидзе достал из нижнего ящика стола бутылку водки, разлил ее по двум стаканам, наполнив их до половины, а потом подал один садтору. «Специально прихватил!» — подмигнул полковник. «За нового командира линкора, адмирал Нельсон!» Рик вновь округлил глаза. Хотя это было закономерно. Его новое звание влекло за собой назначение на новый корабль. Жаль было расставаться с Шустрым и его экипажем, но служба есть служба. Улыбнувшись удивлению майора, Сванидзе закончил. «И за славных служак и отважных парней! За саторов «За нас!» — усмехнулся Рик. Он осушил стакан, выдохнул и поставил его на стол. Закуску Сванидзе не припас, но протянул печенье, взятое с тарелочки, которую принёс адъютант вместе с кофе. Майор кивнул и, надкусив вздобный кругляш, посмотрел на полковника. «Я могу задать вопрос?» «Разумеется», — кивнул тот. «Шустрый отправили на демос с определенной целью? Я имею в виду не охрану объекта и планеты?» Сванидзе некоторое время смотрел на майора, потом присел на край стола и кивнул. «Это было мое предложение. Должны были отправить другой корабль, но я указал на твой корвет. Чоу постоянно ныл, что ему нужны наземные войска, для чего толком ответить не мог, жаловался на наемников, но все случаи нападения, которые он называл, происходили задолго до рапорта или же не несли явной угрозы. Массового нашествия на Демос не было зафиксировано, как и высадки вражеского десанта, потому его прошения отклоняли раз за разом. Наш генерал рассказал об этом после вызова в штаб. Я сказал, что лучше послать одного тебя, чем подразделение десанта. ты же зануда рик как клещ все соки выпьешь еще и свой нос сунешь куда надо и не надо я был уверен что ты вцепишься вад чу и не слезешь пока не разберешься что там происходит и я был прав широко улыбнулся полковник вечером того же дня они болтали с настей достигнув последнего уровня прыгунов наконец переключился на сам комплекс внизу как и говорил лангтунянец Были только системы жизнеобеспечения, так что там Виктор не задержался. На восьмой уровень отправились техники, чтобы разобраться в древних коммуникациях, а профессор занялся подробным изучением открытых помещений. Он был уязвлен потерей разработок, которые увели у него из-под носа, хоть и не знал, что именно украл лангтунянец. К сожалению, майор Саттор оказался несведущ в этом вопросе, потому рассказал только историю планеты и то, как создавался комплекс. Это было, конечно же, интересно, но ведь профессора обокрали. И он чувствовал себя обязанным отыскать нечто такое, что сделает потерю неизвестных материалов малозначительной. А если Виктор Прыгунов поставил перед собой новую задачу, то теперь его не сможет остановить ни метеорит, ни конец света, ни сам император. Что-нибудь да найдет, в этом Рик был уверен. А как прошел твой день? полюбопытствовала Настя, рассказав все свои новости. «Звание получил», — ответил Саттор. «Теперь я младший командор». «И что это означает?» «Теперь я могу командовать не только своим кораблем, но и соединением кораблей от двух до пяти», — пояснил Рик. «А при острой необходимости и большим количеством, как майор Хоппер». «А просто командор». «Под его началом может быть целая эскадра», — улыбнулся Рик. А старший командор поведёт за собой космический флот геи. Это звание даётся очень редко. У моего отца оно есть, — закончил майор и немного смутился, поняв, что последним просто похвастался. «Значит, тебя можно поздравить?» — улыбнулась Настя. «Можно, и лучше лично. Когда на землю?» Рик усмехнулся воспоминанием и посмотрел на своего гостя. Тот успел встать с кресла и отошёл к массивным перилам, венчавшим террасу. Он уперся ладонями в каменную поверхность и устремил взгляд на кромку моря, плескавшегося у подножия холма, на котором располагалась вилла. «Красивое место», — отметил блондин и повернул голову, когда рядом остановился сатор «Вообще всё у тебя красиво». В его голосе послышалась лёгкая нотка зависти, и мужчина улыбнулся. «И я рад, что всё именно так». «Ещё всплакни», — хмыкнул майор. «Упрись лбом в моё твёрдое плечо и окропи его слезами!» «Придурок!» — беззлобно огрызнулся блондин. «Я не буду размачивать твои твёрдые плечи, мне на них ещё опираться!» «Захребетник!» — улыбнулся Рик. «Мои плечи всегда в твоём распоряжении, Егор!» «Как и мои в твоём!» — улыбнулся Егор брату. В образе блондина госпожа Саттор видела его уже дважды. Горбинка на носу... Карие глаза и небольшая бородка не позволили ей узнать в сокурснике мужа, наемника ястреба, спасшего их из плена на демосе. В первый раз они встретились два года назад, когда чита Саттор отправилась в свое свадебное путешествие. Он провел с молодоженами три дня, и Насте понравился. С ним было легко общаться. Рон Симонян оказался веселым человеком, спором на выдумки и шутки. А еще ему оказалась интересна профессия госпожи Саттор. И он с наудивление большим интересом слушал ее рассказы. Ни разу ей не показалось, что это внимание из вежливости. Любопытство Рона было искренним, потому в этот раз она встретила его приветливой улыбкой. По опыту прошлой встречи Настя уже знала, что Рик останется с другом и просидит всю ночь за разговором и бутылкой коньяка. Она не стала намекать, что устала и пора было житься, а просто пожелала приятной ночи и ушла спать. «Золото!» — искренне заметил брату, глядя Насти в спину. После спрятал руки за спину. «Про крылья, помню, и никуда не тяну». «Ещё бы ты тянул!» — хмыкнул Сатур. И вот они стояли вдвоём на террасе, глядя на наступающий день. «Наверное, скоро проснётся Настя, и пора бы уже лечь, и хоть немного поспать, но усталости не было». «Пройдёмся?» — спросил майор. «Да, давай разомнёмся», — легко согласился Егор. Они спустились к морю и теперь брели по берегу. братос смотрел себе под ноги. О чём он думал, Рик не знал, но лёгкая хандра друга подсказывала, что мысли его нерадостные. Саттор остановился. «Какие планы на будущее?» — спросил майор. «В ближайшем будущем мне есть чем заняться», — заверил его друг. «Наём?» — он, — кивнул Егор. «Мы с Сол и Иваном...» «Внедряемся на один дипломатический лайнер, на котором летит наша цель. Это женщина. Нужно будет завербовать её и дальше работать вместе». Наниматель предупредил, что она опытный агент. «Но в деле я, так что считай, рыбка уже на крючке». Задрал нос наёмник, но Рик его веселье не разделил. «Сразу после нас отправляешься?» «Почти, надо ещё подготовиться. Лайнер вылетает через неделю. Мы успеваем занять свои места». «Вы ведь тоже уже летите домой, да?» «Да, послезавтра вылетаем. Наступила самая неприятная часть отпуска. Он закончился», — усмехнулся Саттор. «Значит, встретимся, когда будет новый отпуск», — улыбнулся Ястреб. «Если я не буду в очередном найме». «Может, остановишься?» — спросил майор. «Может, хватит уже наймов и драк за чужие интересы? Планет в Альянсе много. Можно обосноваться на любое, обзавестись мирной профессией». «Домом? Семьей?» С «Семьей?» — криво усмехнулся Ястреб. «Однажды я уже думал о семье, и это закончилось Адорой». «Ты все еще ее помнишь», — мрачновато констатировал Рик, имея в виду совсем не планету-колонию. «Не забыл», — опять усмехнулся брату. «И, наверное, никогда не забуду». хрен Егор!» — воскликнул Саттор. «Прошло тринадцать лет!» «Тринадцать, мать его, лет!» Согласился ястреб и отвернулся к морю, поверхность которого уже золотилась от первых лучей светила. «Поганных тринадцать лет, а я никак не могу выкинуть из головы проклятую стерву. Ненавижу ее. Всей душой ненавижу, а забыть не могу». Рик подобрал камешек и бросил его в воду. «Ильса Романова не единственная женщина во вселенной», — сказал он, глядя на одинокую птицу, летевшую к горизонту. «Не единственное, — не стал спорить брату. Перебрал я их точно немало. Только здесь вот...» — он прижал ладонь к груди. «Ни разу не дрогнуло. После Ильсы пустота!» Рик покачал головой. «И сколько еще это будет продолжаться?» — спросил он. Брату обернулся к другу, посмотрел в глаза, а затем усмехнулся и ответил. пока не погаснут звезды.